Ныряльщики. Набережная Тамани. Мучительные звуки эстрады. Говорят ведь, не пой соловей возле кельи. Так нет же. Константин рассуждает о раках. Рак раку рознь. Нет, дорогая, двух одинаковых раков. Да и кошек тоже нет. Посмотри на эту, какой у нее перламутровый глаз. А я больше смотрю на старые дома и вещи. которые стоят внутри квартир на подоконниках. Чебурашка, красный телефон с циферблатом, швейная машинка. Много известных людей бывали в Тамане. Один из них, литератор и по совместительству директор завода «Красный резинщик» Михаил Георгиевич Дестунис даже написал о ней повесть, которую прочитали все сотрудники завода «Красный резинчик восторгаясь легкостью письма Михаила Георгиевича Дестуниса. Мы свернули на тихую улицу и зашли в кафе. Все столики заняли местные пенсионеры. Они пили пиво и ели сосиски, играя в карты, шашки или шахматы, вели список побед и поражений в толстых замусоленных тетрадях и порой покрикивали друг на друга, когда заходил разговор о политике. Мы сели за деревянную стойку и попросили два кофе. Хозяин в спортивной футболке достал кофеварку. Тикали часы. Константин увидел на полке резиновую маску для подводного плавания и спросил хозяина. «Зачем она там?» «Это не просто маска», — ответил хозяин, подавая кофе. «С ней связана одна история. В 69 году в Тамане проводились соревнования среди пловцов. Интересно?» Мы закивали. В километре от берега на глубине спрятали стальной ящик. В нем, молодые люди, лежал ключ от двухкомнатной квартиры, которую должен был получить победитель. И вот 40 лучших наших ребят со всей округи выстроились на берегу в ожидании свистка. Флаги развивались на штоках, играла музыка, и целая гурьба нарядных пионеров наблюдала за спортсменами, а их учительница шептала им «Смотрите, ребята, какими нужно быть!» смелыми, выносливыми и сильными. Мужчины, стоявшие в ожидании свистка, были самые разные. Загорелые и бледные, как выцевший парус, высокие и низкорослые, подтянутые, сутулые, рыжие, худые, с торчащими из-под кожи ребрами и полные, с мягкими, как подушки, животами. Некоторые из них оборачивались и улыбались своим близким, подмигивали девушкам и махали всем остальным зрителям, а кто то стоял, сжав кулаки, и смотрел вперед на блестящую воду, под которой был скрыт клад. Самым решительным и в то же время испуганным выглядел Сергей Заурский. Все знали, что его родители погибли в автокатастрофе, и теперь он жил у дяди вместе с двумя своими осиротевшими сестрами. Все знали также, что соседство это всем было в тягость, В первую очередь, самому Сергею. Поэтому, как только объявили о предстоящем соревновании, Сергей Заурский одним из первых записался участвовать. Сестры нашли ему хорошую маску. Он много тренировался, плавал в любую погоду, нырял на глубину, выполнял дыхательные упражнения. В тот день его сестры были на пляже. И вот дали свисток. Пловцы побежали в воду. Зрители хлопали. кричали и вглядывались в плавательные шапочки. Когда участники доплыли до места, где лежал ящик, прошла сильная волна. Никто не обратил на нее особого внимания. Мужчины ныряли один за другим. Спустя час они начали возвращаться, разводя руками. Последний, самый упрямый, вылез через два часа. Не было видно только одного участника, Сергея Заурского. Куда делся этот парень? Кто-то видел, как он доплыл до буйка и нырял вместе со всеми. Но в какой момент он пропал, никто не помнил. Поднялась паника, спасатели кинулись искать Сергея, а когда доплыли до буйка, то не обнаружили под ним ящика. И Сергея Заурского не нашли. А когда открыли квартиру, за которую он боролся, увидели, что весь пол в ней залит соленой водой. Хозяин отнес заказ старой даме, обыгрывавшей всех в покер, и продолжил. Квартиру отдали его сестрам. Говорят, если заплыть подальше и нырнуть глубоко, можно увидеть призрак Заурского. — Так это его маска? — спросил Константин. — Нет, — улыбнулся хозяин. — Это маска моего отца. С ней он участвовал в тех соревнованиях. Маска пропускала воду, поэтому отец не мог долго искать ящик. Он вышел на берег самым первым. Нырнул всего два или три раза. Он был очень расстроен. Он вышел на берег, снял маску и закинул ее куда подальше. Но и попал в мою маму. Так они и познакомились. Он положил маску перед нами. На ней был указан завод-изготовитель. Красный резинчик.